Глава 14. Конфуцианцы против Евнухов В 1405 году Китай создал флот, равного которому не знала история. Дело даже не в количестве кораблей, хотя и оно впечатляло. Некоторые источники говорят о том, что он состоял из более чем 1800 судов, хотя и более реалистичная цифра в 280 кораблей фантастично даже по нынешним временам но и в том, что это были за корабли. Несколько десятков, по разным данным, кто-то пишет про 60, кто-то про 80, некоторые настаивают на цифре в 130 судов такого типа, это так называемые корабли-сокровищ, бао-чуань. Есть такое мнение, что китайцы всегда стремились к грандиозности. Есть масса фактов, подтверждающих этот взгляд, и масса фактов, его опровергающих. Сокровищницы были настоящими монстрами даже по нынешним временам. Размером в полтора-два футбольных поля, водоизмещением флагманов в 19 тысяч тонн, тогда как венецианская галера – 200-250 тонн, каравелла – от 20 до 100 тонн, а гордость начала 20 века «Титаник» – 53 тысячи тонн. Баочуани сопровождал огромный вспомогательный флот, среди которого были специальные военные и грузовые корабли и даже танкеры с пресной водой. Знаменитый арабский путешественник Ибн Батута, которому в Китае решительно ничего не нравилось, описывая китайский корабль, судя по всему, предшественника Баочуани, с восторгом сообщает про тройную его обшивку, про то, что там каждая каюта оборудована туалетом и в них даже есть запирающиеся двери для уединения тех, кто путешествует с наложницами. Впрочем, купить билет на такой корабль богач Ибн Батута не смог, хотя очень старался. В течение почти двух с половиной десятков лет флот совершил несколько плаваний, добравшись до Индонезии, Индостана и даже восточного побережья Африки, по дороге зачистив морские просторы от пиратов. С каравеллами васко до гамы Их развели всего-то 60 лет. А было бы забавно посмотреть на встречу Каравелла с сокровищницей. Каравелла, наверное, выглядела бы как воробей рядом с вороной. Но этой встрече не суждено было состояться. В определенный момент Китай оборвал свою дипломатическую, военную и торговую экспансию, по сути, так и не начавшуюся, так же резко, как и начал. Причина тому... Продолжавшаяся в Китае много лет борьба между конфуцианцами и евнухами, в которой на тот момент верх одержали консервативные конфуцианцы, сторонники самоизоляции Китая. Историю всегда пишут победители, а конфуцианцы, карьерные чиновники, писали ее всегда, даже в эпоху господства евнухов. В какой именно момент конфуцианцы и евнухи оформились как две соперничащие партии, точно неизвестно. Известно разве что, что евнухи, как партия, возникли в противовес чиновникам, связанным жесткими этическими нормами. Конфуций считал необходимым всегда говорить государю исключительно правду, даже в ущерб собственной безопасности, не говоря уже о карьере. Известен случай, когда плен Кайратам, одному из монгольских племен, попал китайский император. Ликующий хан предложил его выкупить, Но чиновник и полководец Юй Цянь, сочтя условия выкупа неприемлемыми, ответил, что на первом месте в государстве стоят интересы народа, на втором – государство и только на третьем – государя. Император, вернувшийся таки из плена, припомнил эти слова чиновнику и казнил его, увековечив, однако, память о нем строительством храма. В отличие от конфуцианцев, евнухи не были связаны никакими этическими нормами, они служили не народу и не государству, а лично государю. Оскопление в те годы стало своего рода социальным лифтом. Евнух быстро получал право входить в личный покой императора, получал доступ к его персоне, а вместе с ним – к власти и деньгам. Противовес конфуцианцам, для которых подъем по карьерной лестнице был долгими годами учебы, сдача специальных экзаменов на следующий чин, требовавший специфических знаний и наработки опыта. Евнухи распоряжались казной и грандиозными стройками, командовали армией и флотом, строил сокровищницы и совершал все путешествия на них Джейн Х, Евнух. Конфуций считал, что политические запросы первичны. Ремеслой торговли представлялись ему чем-то... Самим собой разумеющимся, незыблемым и вечным, а сами эти занятия он почитал за низкие. Примат политики над экономикой естественным образом ввел к изоляционизму: зачем куда-то плыть, зачем вступать в какие-то сношения с неупорядоченным и глупоустроенным внешним миром, когда довольно навести разумный порядок в своем Отечестве, огородившись армией от внешних неприятностей и волнений. Возможно, Евнухи могли бы. Ему что-то возразить. Будь у людей, поднявшихся из низов, возможность сформировать свою точку зрения и как-то оформить ее письменно. А может быть, скорее всего, действовали они интуитивно, по ситуации, и философствовать были не склонны. Так или иначе, конфуцианцы победили. Великий флот был полностью уничтожен за ненадобностью. Более того, строить большие океанские корабли в Китае было запрещено под страхом смерти. Торговые пути, которые вполне могли бы перетечь в руки китайцев, как минимум от Шанхая до Малакки, как было задумано при строительстве армады, остались в руках предприимчивых арабов. Ну а от последствий изоляционизма Китай излечивается до сих пор. К чему приводит приоритет политики? Эта история говорит о многом, но главное в ней, пожалуй, Роль личности в истории. Юй Тянь по сути пожертвовал своей жизнью за правду. У нас таких примеров, когда люди жертвуют собой и платят за истину своей жизнью достаточно много. И заметьте, император, который его казнил, впоследствии увековечил его память. Юй Тянь действительно был талантливым полководцем. Очень непростая история человека и очень непростой выбор для человека. Правду, однако, следует поставить в кавычки, потому что «правда» у нас каждый год меняется. И не только у нас. Как видите, в истории происходили гораздо большие изменения, когда приходилось, несмотря ни на что, отстаивать свои интересы. Две соперничающие группировки, конфуцианы и евнухи, — это фактически партии. Евнухи выиграли на коротком промежутке времени, а конфуцианцы выиграли, по сути дела, историю. Они выиграли Китай. К сожалению, приоритет политики всегда приводит к изоляционизму, к удушению экономического потенциала страны. Вылезет ли из этого изоляционизма страна, вылезет ли из него гражданское общество, зависит от людей и их лидеров. Причем важно понимать, что лидер в данном случае тот, кто себя таковым посчитает. Лидером может быть каждый и должен быть каждый. И тогда есть шанс, что не только ваше имя прославит в веках, но и страна будет процветать.